Ясновидение. Если женщина попала в беду, ей следует для защиты всегда носить голубое. Голубые туфли или голубое платье, свитер лазоревый, как яйцо малиновки, или касынку небесно-голубого цвета, атласную ленточку, аккуратно продёрнутую сквозь белую кружевную оторочку комбинации. Всё годится. Другое дело, если свеча горит голубым пламенем, Это как раз не к добру. Это значит, что в доме завелся дух. А если свечка каждый раз, как зажжешь ее, горит неровно, то гаснет, то снова вспыхивает, это, стало быть, дух обживается в доме, обволакивает с собой мебель и половицы, осваивается в стенных шкафах и чуланах. Жди теперь, что скоро начнет дребезжать оконными стеклами и скрипеть дверьми. Порой проходит много времени, покуда кто-нибудь в доме догадается, что случилось. Людям свойственно оставлять непонятное без внимания, и им непременно подавай логическое объяснение. Женщине проще решить, что она каждый вечер по глупости свои серьги не туда куда надо. Она внушит себе, что посудомоечную машину без конца заедает из-за деревянных ложек, попадающих в неё по недосмотру вместе с посудой. а уборную заливают из-за негодных труб. Когда люди обмениваются колкостями, хлопают дверью перед носом друг у друга, бронятся, не выбирая выражений, когда им не спится по ночам из-за навязчивых кошмаров и угрызений совести, а от пришествия любви у них вместо радостного головокружения сосет под ложечкой, тогда очень стоит задуматься, в чем все же причина, такого обилия незадач. Если бы Салли и Джиллиан продолжали разговаривать, а не сторонились друг друга, встречаясь в коридоре и за обеденным столом, где одна ни за что не попросит другую хотя бы передать ей масло, булочку или зелёный горошек, они убедились бы, пока в знойном безмолвии тянулся июль, что невезение преследует их обеих в равной мере. Сёстры могли зажечь свет и отлучась на секунду из комнаты, возвратиться назад в тьмах. Могли запустить мотор в машине, проехать полквартала и обнаружить, что кончился бензин, хотя всего пару часов назад бак был полон. Стоило той или другой стать под душ, как вместо тёплой воды шла ледяная, точно кто-то по техи ради баловался с кранами. Молоко свёртывалось, выливаясь из свежего пакета. подгорали в тостере ломти хлеба. Письма, бережно доставляемые почтальоном, приходили порванными пополам и с краями почерневшими, как у вядшей розы. Вскоре у сестер начали пропадать вещи, которыми они особенно дорожили. Салли, проснувшись однажды утром, увидела, что из серебряной рамки исчезла фотография ее дочерей, которую она постоянно держала на комоде. Куда-то подевались из шкатулки с драгоценностями бриллиантовые серьги, подаренные тётушками к свадьбе. Она перерыла всю спальню, но они так и не нашлись. Запропастились неизвестно куда счета, которые полагалось оплатить до конца месяца, аккуратно сложенные стопочкой на кухонном столе, хотя она была уверена, что выписала по ним чеки и заклеила все конверты. Джиллиан, которую можно было заслуженно упрекнуть в забывчивости и беспорядочности, не досчитывалась вещей, которые даже такой, как она, потерять практически невозможно. Любимые красные ковбойские сапожки, которые она неизменно ставила у кровати, в одно прекрасное утро как ветром сдуло, будто они решили взять и своим ходом уйти прочь. Карты Таро которые хранились у неё завязанными в атласный платок и не раз выручали в трудную минуту, особенно после второго замужества, когда ей пришлось оставшись без гроша, сесть за карточный столик в торговом центре и предсказывать судьбу за 2 доллара 95 центов с каждого желающего. Испарились бесследно, не считая висельника, который в зависимости от того, как ляжет, может означать наличие либо мудрости, либо эгоизма. Точно сквозь землю проваливались разные мелочи, вроде пинцета и ручных часов. Но не лучше вели себя и крупные вещи. Так вчера, выйдя полусонная на крыльцо, Джиллиан пошла садиться в Волтсмобиль, а его и след простыл. Она опаздывала на работу и, рассудив, что машину, вероятно, угнал кто-нибудь из местных подростков, решила позвонить в полицию, как только доберётся до гамбургеров. Но когда приплелась туда, еле живая от боли в ногах, так как на ней были не уличные туфли. Oldsmobile стоял тут как тут, прямо перед закусочной, будто здесь её и дожидался, исходя из неких собственных соображений. Допрашивая с пристрастием Ефраима, который с утра пораньше уже стоял за рашпером, Джиллиан была на взводе, даже близко к истерике допытываясь не видел ли он кто оставил её машину шуточки какие-нибудь предположил эфраим либо угнать угнали а после струсили вот что значит праздновать труса тут джиллиан в последнее время могла бы сама давать уроки каждый раз когда бы дома у салли или здесь на работе не зазвонил телефон Она опугалась, что это Бен Фрай. При одной мысли о нём её бросало в дрожь. На утро после их встречи в Дельвекьо Бен прислал ей цветы, алые розы. Но когда он позвонил, она объявила, что ни их, ни вообще чего бы то ни было принять от него не может. Не звоните мне. Даже думать обо мне забудьте. Что с ним такое с этим Беном Фрай? Неужели ему не ясно, что она собой представляет? Неудачница по всем статьям. За что не возьмется, все валится из рук, какого бы ни было происхождения растительного, животного или неживого. Все при ее прикосновении приходит в негодность. Открыла стенной шкаф с вещами Кайли, дверца слетела с петель. Поставила разогревать на заднюю конфорку банку рисового супа с томатом, Загорелась кухонная занавеска. Вышла на внутренний дворик выкурить сигарету в спокойной обстановке и наступила на дохлую ворону, которая как нарочно упала с неба прямохонькой ей под ноги. Ходячее несчастье, а не женщина, невезучая, незадачливая, хуже чумы. Когда Джиллиан решалась посмотреть на себя в зеркало, она видела то же, что и всегда. Высокие скулы, широко расставленные глаза, смелого очерка рот. Всё знакомое и согласились бы многие достаточно привлекательное. Но пару раз ей случалось ловить своё отражение мимоходом, не взначай. И тогда то на что натыкался её взгляд, ей не нравилось. Под определённым углом, при определённом освещении Она представала такой, какую должен был видеть Джимми, когда напивался вдрызг ближе к ночи, и она опять иссет его, прикрывая лицо руками. Та женщина была пустым самонадеянным созданием, которое не давало себе труда подумать раньше, чем что-нибудь сказать. Та женщина полагала, что она в силах переделать Джимми или хотя бы в крайнем случае слегка его подправить. «Какая дура!» Неудивительно, что ей не справиться с плитой и не найти, куда затерялись сапожки. Неудивительно, что она ухитрилась прикончить Джимми, когда она на самом-то деле стремилась добиться от него чуть более ласкового обращения. Безумием было с самого начала сидеть в кабинке Дель Векио с Беном Фраем, но она была в таких расстроенных чувствах, что позволило себе засидеться до полуночи. К концу вечера они съели всё до крошки, что заказала Салли, и потеряли друг от друга голову до такой степени, что даже не заметили, как уничтожили по целой пицце. Но и на том не остановились. Они поглощали еду как заведённые, не глядя, что подцепили на вилку: лист салата или гриб, оттягивая минуту когда надо будет встать из-за стола и расстаться. Джиллиан до сих пор не верится, что такие, как Бен Фрай, бывают на самом деле. Он не похож ни на кого из тех мужчин, с которыми ее сводила судьба. Во-первых, умеет слушать, когда она говорит. Второе, в нем столько сердечности, что люди невольно тянутся к нему. Люди без колебаний решают, что на него можно положиться. Он приезжает в город, где никогда прежде не бывал, и у него начинают тут же спрашивать дорогу, в том числе даже местные жители. У него есть учёная степень, полученная в Беркли, и при всём том, он каждую субботу выступает в детском отделении местной больницы, показывая фокусы. Появляясь там с шёлковыми косынками, коробкой яиц и колодами карт, Бен собирает вокруг себя не только детей, Ни одной сестры на этаже не дозовёшься. Они почти единодушны в том, что во всём штате Нью-Йорк нет ни женатого мужчины красивее Бенна Фрая. В силу всего вышесказанного, Джиллиан Оуэнс далеко не первая, кому запал в душу Бен Фрай. Есть в городе женщины, которые охотятся за ним так давно, что знают наизусть распорядок его дня и все подробности его жизни. Они одержимы им настолько, что когда спросишь у них номер телефона, могут назвать в ответ его номер, а не свой. Есть учительницы, его коллеги по школе, которые каждую пятницу приносят ему к концу дня домашнюю снет, запечённую в горшочке. Есть свежеразведённые соседки, которые прибегают к нему вечерком с сообщением, что у них перегорели пробки, и им страшно без его учёного вмешательства. Их может убить током. Любая из этих женщин отдала бы всё на свете за то, чтобы Бен Фрай прислал ей розы. Любая сказала бы, что видно у Джилиан не всё в порядке с головой, если она отослала их обратно. Тебе повезло, вот что сказали бы ей эти женщины. Но оказалось, что не так-то всё просто с этим везением. С первой минуты, как Бен Фрай в неё влюбился, Джиллиан знала, что никогда не допустит, чтобы такой изумительный человек связался с такой, как она. Учитывая, сколько она наворотила всякого в своей жизни, ни о какой любви для нее больше речи быть не может. Вынудить ее назваться снова женой можно разве что под дулом пулемета, приковав ее для верности цепью к церковной стене. Придя домой из Дельвекио в тот вечер, Когда встретилась с Беном, она дала себе клятву, что никогда больше не выйдет замуж. Заперлась в ванной комнате, зажгла черную свечку и попыталась вспомнить слова определенных заговоров, которыми пользовались тетушки. Когда ей это не удалось, произнесла трижды «Незамужняя по гроб жизни» и, кажется, подействовала, ибо что бы там ни творилось у нее внутри, Она неуклонно отказывает Бену Фрайю. Уезжайте, говорит она ему, когда он звонит, и гонит от себя мысли о том, как он выглядит, о шершавом прикосновении мозолей, которые он натирает на ладонях, практикуясь почти ежедневно в завязывании узлов для выступлений с фокусами. Найдите себе кого-нибудь, с кем будете счастливы. Однако не это нужно Бену. Ему нужна она. Он звонит и звонит, пока не добивается того, что при каждом звонке телефона все в доме уверены, что это никто иной, как он. Теперь, когда у Оунсов звонит телефон, тот, кто взял трубку, не говорит ни слова, даже хотя бы здравствуйте. Просто дышит и ждёт. Дошло до того, что Бен научился различать, кто из них как дышит. Вот деловито вдыхает и выдыхает Салли. Вот всхрапывает нервистой лошадкой Кайли, которую этот чокнутый на том конце провода выводит из себя. Вот прерывисто и печально дышит Антония. А вот тот звук, которого он ждёт постоянно. Милый, сердитый вздох, который вырывается у Джилиан, когда она велит ему оставить её в покое, убраться с глаз долой. и устроить свою жизнь. Пусть он делает что хочет, только ей больше не звонит. Но всё же голос у неё, нет-нет, да и дрогнет. И Бен, когда она бросает трубку, может с уверенностью сказать, что она грустна и растеряна. Сознание, что она несчастна, для него невыносимо. Сама мысль, что у неё могут быть слёзы на глазах, приводит его в такое исступление, что он удваивает расстояние своей ежедневной пробежки. Он отмеряет мили вокруг водохранилища так часто, что утки стали узнавать его и уже не снимаются с воды, когда он пробегает мимо. Он им знаком, как ранние сумерки, как кубики белого хлеба, которыми их угощают. Порой он напевает на бегу отель разбитых сердец и тогда понимает, дело плохо. Одна гадалка на симпозиуме фокусников в Атланте предсказала ему в свое время, что если он полюбит, то навсегда. И он только посмеялся на это, но теперь видит, насколько верным оказалось ее пророчество. Бен пребывает в таком смятении, что начал безотчетно проделывать свои фокусы кстати и не кстати. Полез на автозаправке доставать кредитную карточку а вытащил червовую даму. Заставил исчезнуть счет за электричество, поджег розовый куст у себя на заднем дворе. Помогал старушке перейти через дорогу на развилке и едва не довел ее до сердечного припадка, вынув у нее из-за уха монету в 25 центов. А главное, его теперь не пускают в кафе «Сова» на северном конце развилки, куда он обычно ходит завтракать. Так как в последнее время он по дороге к своей обычной кабинке пускал все яйца сваренные в смятку крутиться волчком, а со всех столиков на его пути слетали скатерти. Ни о ком и ни о чём, кроме Джиллиан Бен, думать не в состоянии. Он пристрастился носить с собой обрывок верёвки и повсюду завязывать и развязывать мудрённые узлы. Дурная привычка, которая возвращается к нему Когда он нервничает или не может получить то, чего хочет. Но и верёвка не помогает. Желание овладевает им с такой силой, что он мысленно лежит в постели с Джиллиан даже в то время, когда должен тормозить у светофора или обсуждать с миссис Фишман своей ближайшей соседкой нашествие японского жучка. Желание достигло в нём такого накала, что даже манжеты рубашек у него в попине. Оно непрерывно держит его в готовности к тому, чему, похоже, никогда не суждено свершиться. Бен уже просто не знает, что делать, чтобы сломить защиту Джелиан. Просто не имеет представления. И он идёт к Салли, готовый взмолиться о помощи. Но Салли даже дверь не открывает. Разговор с ним ведёт через москитную сетку. И так сухо, как будто он не сердце своё принёс к ней в ладонях, а явился с пылесосом на продажу. Послушай моего совета, говорит Салли. Забудь ты, Джиллиан. Выброси её из головы. Найди себе хорошую женщину и женись. Однако в сознании Бэна Фрая всё решилось ещё в ту минуту, когда он впервые увидел Джиллиан под кустами сирени. Ну, может быть, сознание — не совсем точный адрес места, испытавшего тогда потрясение. Но, как бы то ни было, теперь он жаждет ее всем своим существом. И когда Салли заявляет ему, чтобы он шел домой, Бен отказывается. Он садится на ступеньки крыльца, будто решил объявить сидячую забастовку. Будто ему время девать некуда. Так и сидит с Сиднем целый день. И в шесть вечера Когда в пожарном депо на развилке дают гудок, он всё ещё не двигается с места. Джилин даже говорить с ним отказывается, когда приходит домой с работы. Она сегодня уже успела потерять часы и любимую губную помаду, и столько раз роняла гамбургеры на пол, что ей же ей приходит в голову мысль, похожая какая-то посторонняя сила переворачивает тарелки прямо у неё в руках. И вот вам В довершении всего Бен Фрай. Он здесь и любит её. А не поцеловать его, не обнять ей нельзя, потому что она хуже чумы, и знает это. Такое уж у неё везение. Она пули проносятся мимо него и запирается в ванной, где пускает воду, чтобы никто не слышал, как она плачет. Не стоит она такой любви, хоть бы этого человека унесло с глаз долой. Тогда и её быть может негрызло бы изнутри затаённое чувство, наличие которого она может отрицать до хрипоты, но которое от того не перестанет быть желанием. И всё же, несмотря на свои неизменные отказы, она не может не выглянуть в окошко ванной и просто не увидеть Бэна лишний раз. Вон он, сидит в наползающих сумерках с твёрдой верой в то, чего хочет, с верой в неё. Если б Джиллиан разговаривала с сестрой, а точнее, если бы Салли с ней разговаривала, Джиллиан и ее потянула бы к окошку. «Смотри, разве он не загляденье?» Вот что сказала бы она, если бы они с Салли еще разговаривали друг с другом. «Какая жалость, что я его не стою», — шепнула бы она на ухо сестре.